а н а л о г и ч н ы й той, что мы видим или ожидаем у других. Тот факт, что мы делаем это неосознанно, был проверен на в о с п р и я т и и человеческих лиц с различным выражением, появляющихся на экране компьютера. Даже если время, когда показывается картинка слишком мало для сознательного восприятия, испытуемые при этом уверены, что разглядывают пейзажи, лицевые мышцы все же приходят в движение, настроение и с п ы т у е м о г о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 от того, что е е подружка упала и плачет. Вот маленький мальчик с м е е т с я от души вместе со взрослыми над рискованной шуткой, явно недоступной пониманию р е б е н к а Эмпатия б е р е т начало в телесной синхронизации и общности настроений. Сложные е е формы, основанные на воображении и проецировании вторичны и вырастают уже из этого.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 которым был выдан пластиковый мяч для игры. Один экспериментатор копировал все движения обезьян с мячом, другой этого не делал. К концу игры обезьяны предпочли того из экспериментаторов, кто им подорожал. Точно так же случается и с подростками. Если отправить их на свидание с указанием подорожать своему избраннику или избраннице, например, брать стакан или класть локти на стол,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 А поскольку я посвятил целую книгу «Век эмпатии» исследованию ее происхождения, здесь позволю себе ограничиться лишь несколькими примерами. Один из моих коллег разыгрывает старую детскую песенку про дырево ведро. м э т к э м б е л ходит по вольеру с пластмассовым ведром, в дне которого прорезана маленькая дырочка. Наши шимпанзе... научились прижиматься глазом к этому отверстию и смотреть видео на айфоне, закрепленном на противоположной стенке ведра. Таким образом, мы точно знаем, кто смотрит, причем остальные шимпанзи не могут ничего увидеть. Делается все это с целью измерить заразительность зевания, специфического явления, непосредственно связанного с эмпатией. Так люди быстрее других н а ч и н а ю щ и е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 она в течение нескольких следующих недель ухаживала за молодой мамой почти непрерывно. Еще один рассказ касается п о к о л е ч н о г о шимпанзе в угандийском заповеднике б у д д о н г а Форест. Катерина Хоббейтер описывает почти 50-летнего самца-шимпанзе по кличке т и м к а у которого были серьезно изуродованы кисти передних конечностей и парализованные запястья. Кроме того, он страдал хронической кожной инфекцией,